Глава третья. Дай пожить спокойно, падла. Целый день по двору сновал народ. В деревне принято так. Если умер человек, то сразу ко двору умершего тянутся люди выразить соболезнования, спросить, нужна ли помощь. Но так как тело Светки увезли на вскрытие, то делать, по сути, было нечего. Разве что список продуктов составить к поминкам, да и просто поддержать мать убитой потому люди просто ходили, разговаривали, рассуждали, сколько столов поставить в доме, до какого размера гроб делать. В общем, разговоры шли и деловые, похоронные. Никто не говорил о том, за что и почему Костя убил свою горячо любимую жену. Все эти разговоры будут вестись в отдельных избах, без лишних ушей. К вечеру народ стал расходиться. Женщины пообещали прийти, когда тело привезут. Ненадолго пришла моя мама. Сказала, чтобы я Наталью Степановну к нам домой позвала ночевать. Но потом и она ушла. А я осталась с несчастной матерью Светки. Наталья ходила по пустому гулкому дому и все время качала головой. Она уже не плакала, слез не было, лишь глаза, большие блестящие, растерянно шарили по углам, по кроватям, по огромному дисплею выключенного телевизора, словно Наталья не понимала, где находится. «Вам нужно поспать», — сказала я. «У меня снотворная есть хорошая. Таблеточку выпиваешь и уже через пятнадцать минут засыпаешь». «Как же я здесь спать-то буду?» «Жутко», — пожаловалась Наталья. «Пойдемте к нам. У нас переночуете вместе с Васей». Женщина вдруг встрепенулась, растерянно взглянула на меня из и с тревогой в голосе спросила. «Вася? И вправду где Вася?» Очевидно, она забыла, что днем его отправили домой к моим родителям. «Так у нас же, тет Наташа». «Ой, ну да, верно. У вас», — успокоенно проронила она. «Тогда да, я тоже у вас заночую». «Постой, а корова? Корова ведь не доина». Наталья Степановна засуетилась. Бормоча себе под нос, что корову нельзя оставлять неподоиной, она заторопилась на улицу. Я двинулась следом за ней. В сенях женщина схватила пластиковое ведро, крынку с маслом для коровьего выменя и посеменила на задний двор. На улице уже изрядно стемнело. Это было особенно видно по свету уличного фонаря желтым пятном, распластанным на земле. На заднем дворе в коровнике одиноко светила лампочка. Недоенная корова повернула к нам рогатую морду и нетерпеливо замычала, мол, сколько можно ждать. Сейчас, моя хорошая. Наталья Степановна подошла к ней, похлопала по коровьему крупу, поискала глазами табурет. А я тем временем подошла к калитке заднего двора, через которую выпускали скот, сняла кольцо из проволоки, служившее замком, и вышла за двор. Внизу под бугром кто-то насвистывал песенку. Очевидно, кто-то из мужчин, отпускающих вечером на пастбище своих коней. Темнота обняла деревню. Где-то отчаянно лаяла собака. Ей лениво вторили другие. Мучали коровы, взывая к своим хозяйкам. Кто-то, как и Наталья Степановна, еще не спешил на вечернюю дойку. Хлопали калитки, сдержанно ржали кони, позвякивала сбруя. Деревня неторопливая и, как всегда, небрежно готовилась ко сну. Свист стал слышен громче, и из-под бугра показался хромающий человек. «Прошка Крохин!» «Деревенский пастух» или «Прошка-хромая ножка», как его некоторые жители деревни называли за глаза. Он шел, насвистывая какую-то песенку себе под нос. В руке он крутил лошадины недоуздок. В детстве Прошка попал под трактор натуральным образом, чудом уцелел, однако ногу все равно зацепило передним колесом. С тех пор Прошка хромат. Ежедневно в 7 утра он ехал на коне по поселку, собирал свой детский сад, как он выражался, и гнал скот на пастбище. А вечером своих воспитанников он пригонял в поселок. Здравствуй, Прохор! Негромко поздоровалась я. Прошка остановился. Некоторое время постоял, видимо не узнавая меня. Это я, Аглая! Глашка! Ну привет! По его голосу я поняла, что он улыбается. Темно ведь я и не узнал тебя. Он протянул ко мне свои длинные руки и по братски обнял. Надолго к нам. На пару недель пока отпускные не прогуляю. «Ой, москвичка!» Шутливо по-деревенски протянул он. «Поди миллионы привезла!» Я рассмеялась. «Ага, держи карман шире!» Мы посмеялись. «Ну как, Наталья Степановна?» Прошка кивнул в сторону коровника. Я оглянулась, прислушалась к звукам бьющих струй молока по ведру. «Да так, держится!» Прохор вздохнул и сочувственно покивал головой. «Ну да, ну да, такое горе, бедное. Ты вот что!» Прошка переступил с ноги на ногу, поиграл недоустком. «Ты приходи к нам в гости. Чаю попьем, поболтаем. Детство вспомним. Давно ведь не виделись». Прохор не женился, и потому жил со своей старшей сестрой Ниной, бывшей замужем за Витей Шмелевым. Дом-усадьба Шмелевых находилась на краю поселка. Хозяйство у них было большое потому Прошка жил при них, помогал. «Приду», — пообещала я, попрощалась с пастухом, и он неспешно похромал по улице, насвистывая свою песенку. Я зашла обратно во двор, накинула петлю на калитку. Из коровника раздавалось тихое бормотание Натальи Степановны. Пока она подаила корову, совсем стемнело. Мы процедили парное молоко через марлю, поставили его в погреб и, закрыв оба дома на замки, отправились ко мне. В воздухе тянуло легким дымком, ароматом разнотравья, доносившегося с поля. С наступлением ночи запахи стали слышнее. Проснулась я в седьмом часу утра от истошного крика нашего петуха Андрюши. Андрюша тот еще Соня. Когда другие нормальные петухи кукарекали в пять утра, а то и в четыре, наш спал без задних ног но как только начинали хлопать соседские калитки как только то тут то там раздавались голоса людей спешащих кто на утреннюю дойку кто за конями пасшимися под контимировским двором петух наш просыпался и принимался орать Кукарику! -ку! если у других петухов этот крик означал доброе утро вставайте за сони или кто рано встает тому бог подает то андрюша его кукарику -ку означало опять блин проспал Я встала, потянулась, распахнула шторы. Утреннее солнце нежно скользнуло по стенам, по мягкому ковру на полу. В соседней комнате, свернувшись клубочком, спал Васютка. Натальи Степановны уже не было, вероятно, ушла к себе домой. Мама с папой чаевничали. На кухне разливался теплый запах рисовой каши с маслом и блинов. От одного этого аромата у меня поднялось настроение. Родители улыбнулись мне. Папа вскочил, принялся ухаживать за мной. «Садись, доча. Сейчас я тебе кашку положу. Помнишь, как в детстве?» «Конечно, помню, папочка. Мигом меня унесло в далекие годы детства. На секунду показалось, что вот я сейчас позавтракаю, мама заплетет мне косу, я возьму свою ранец и отправлюсь в школу». Теплые воспоминания нахлынули на меня, подобно весеннему ручью. Я вскочила, Порывисто обняла папу, затем маму и произнесла. «Как же я вас люблю, дорогие мои!» Мама, растрогавшись, смахнула набежавшую слезу, а папа покраснел от переполнивших его чувств. «Хорошо, что ты приехала, доча!» Дрогнувшим голосом сказал он. «Господи, счастье-то какое! Быть, наконец-то, дома!» После завтрака мама пошла на работу, наказав мне сходить в магазин и прикупить продуктов потому, разбудив Васю и накормив его блинчиками с кашей, я включила ему мультики и отправилась в магазин. В магазине можно было узнать последние новости деревни, встретить всех знакомых. Внутри казенного помещения стоял запах порошка и китайских резиновых тапочек, именуемых в народе шанхайками. На полупустых полках сиротливо стояли консервные банки, пакеты с крупами, коробки с вином и соком. Массивные весы по-хозяйски выселись у кассы, а за ними суетилась востроглазая и шустрая галка Рябинина. Она успевала отпускать товар, перекинуться парой-тройкой фраз с покупателями, а также, между делом, рявкнуть на деревенских алкашей — дядю Федю и дядю Мишу, которые, как два больших серых зайца, стояли у прилавка и, не стесняясь, конючили копеечку. Кто-то в сердцах кричал им «Уйди ты, окаянный!» а кто-то со смехом давал со сдачей 10 или 15 рублей. По магазину взад-вперед ходила 20-летняя Дунька Орлова и повторяла за людьми. «Уйди ты, окаянный!» Смеялась, чесала косматую белокрую голову и глядела на людей с сонным безразличием в голубых глазах. В руке у нее был мел. Этим мелом девушка на заборах рисовала собак и кошек. Дунька блаженная. Мать ее — Таня Орлова. Уставшая дородная тетка с синими кругами под глазами, стоя в очереди, охала и причитала. «Дал же вас путь ребенка. Где я так согрешила? Чем не порадовала? Терь с ней». И глядела на неспокойную дочь со вселенской усталостью. «Терь с ней!» — радостно повторила Дунька. «Сдала бы в дом инвалидов, да сама тут же окочурюсь без нее», — стенала Таня. Да сама качурюсь без нее, вторила ей дочь. На доньку никто не обращал внимания, поскольку все уже к ней привыкли. Она девчонка безобидная, никому не приставала, непристойных поступков на людях не совершала. А к матери ее, Татьяне, привыкли и подавно, особенно к ее вечным стенаниям. По привычке качали головами, вздыхали, чтобы показать сочувствие женщине. Но, по правде говоря, Всем уже надоели ее причитания. Распахнулась дверь, и в магазин вкатился участковый Петя. Петька сильно раздобрел за те годы, что мы не виделись с ним. Голубенькая рубашка чуть не лопалась под давлением солидного пузика. Петька страдала дышкой. Выпуклые, как у жабы, глаза, толстые, блестящие красной маковкой губы, сальные реденькие волосы на голове. Петька выглядел сильно запущенным. «Привет!» Прогудил он, завидев меня. Тут же подошел и обнял своими здоровенными руками. «Здравствуй, Петя». Я вежливо улыбнулась и отстранилась. Петя, как и все, принялся расспрашивать меня про жизнь, про Москву и даже неоригинально пошутил про то, что Москва стоит. Меня же интересовало кое-что другое. «У меня к тебе разговор есть». Я заговорщицки подмигнула ему. «Разговор, говоришь?» Петя масленно улыбнулся. И по этой улыбке я поняла, что он, похоже, подумал о чем-то другом. «По делу разговор», — уточнила я. на улыбка поблекла, он шумно выдохнул и сказал, чтобы я ждала его на улице. Купив продукты, я вышла на душную улицу и поставила пакет на землю. Петя вышел через пару минут, лениво обмахивая лицо свернутой газетой. Лицо его покраснело. Бедный весь сомлел от жары. «Петь, что случилось со Светой?» Без околичностей спросила я. Петя поставил пакет с продуктами на траву. Достал сигарету, чинно подкурил и лишь тогда со знанием дела проговорил. Да все ясно, как день. Убийство на почве бытовой ссоры. Накануне они поругались. Света пригласила домой шмелевых и приревновала Костю к Нинке Шмелевой. Светка пригрозила разводом. Костя говорит, что Нинка выпила и сама на нем повисла, а так, мол, у него с ней ничего не было. Но я думаю, врет. Сама посуди. Ему невыгодно, чтобы Светка уходила. У них квартира в городе, здесь хозяйство, машины, считай. Если бы развелись, Косте бы ничего не досталось. А как он убил ее? Я полагаю, что они поссорились. Она пригрозила разводом. Потом она пошла доить корову. А он подкрался сзади и засунул ее голову в ведро. У нее ведь сердечко шалило. Он хотел обставить это так. Светка пошла доить корову, И в стойле ей стало плохо. Она упала головой в ведро и захлебнулась. Несчастный случай. Кстати, он не сознается. «А ведро это у тебя?» Петя хохотнул, обнажая белые зубы. «Да нет, конечно, глаш. Ведро, как орудие убийства, забрал следователь. Но у меня фото есть». «Правда? Покажи». Петя с готовностью выудил из кармана брюк телефон. Полистал и показал мне фотографию. На изображении стояло широкое синее ведро. Объем 15 литров. Молока там полведра было. Что надоило, в том и утопили. Ужасная смерть. Вот так, Глаша, и живем. Зачем-то добавил он. Я не верю, что Костик так мог поступить. Ты же знаешь, его он и мухи не обидит. Петя засмеялся. Наивная ты, Глаша. В тихом омуте черти водятся. Как раз-таки убийцы чаще всего тихони. «Не заблуждайся. Люди часто годами носят маски». Из магазина вышли тетка Таня Орлова и ее дочь. Таня, охая стена, несла два пакета, а Дунька остановилась перед нами и, глядя себе под ноги, вдруг со злобой в голосе прошипела. «Дай пожить спокойно, падла!» Петя кинула окурок под ноги и притоптал его, не обращая внимания на Дуньку. «Дай пожить спокойно, падла!» Громче и настойчивее повторила Дуня, повторяя запитие и движение ногой, словно растирая невидимо окурок. Затем, повторяя эту фразу, Дунька повернулась к двери сельпо и, стуча мелом о дверное полотно, принялась рисовать на нем какие-то каракули. Тетка Таня обернулась и закричала. «Дунька, отстань ты от людей, хватит дверь портить! Идем домой, я тебе пряников купила!» Дунька засмеялась, подпрыгнула на месте, как подпрыгивает от восторга ребенок, и потрусила за матерью. Улицу огласил звонкий крик. «Я тебе пряников купила! Я тебе пряников купила!» Вот же не повезло женщине с дочкой. Глядя им вслед, задумчиво протянул Петя. Затем он снял фуражку, вытер салбопот и снова водрузил ее на мокрую голову. «Слушай, а ты это...» Петя помялся, переступая с ноги на ногу. «Замуж-то вышла?» Не вышла, что позвать хочешь, а ты пойдешь за меня. На полном серьезе спросил Петя. Я смутилась его вдруг посерьезневшего лица и отшутилась. Генералом станешь, пойду. Петя вдруг легко и весело рассмеялся, на пухлых щеках выступили забавные ямочки. Я вспомнила, как в детстве мы со Светкой трепали Петю за его милые щечки, и он смеялся также с беззаботным удовольствием. Попрощавшись с участковым, Я задумалась о том любовном треугольнике, который стал причиной Светкиной смерти. Неужели Нинка Шмелева и Костя были любовниками? Никогда бы не подумала на Костю, что тот мог изменять Свете. Однако все же стоит сходить к Шмелевым. Интересно, что Нинка расскажет.